Трикс молча высыпал ему в руки деньги и сказал. «Я разбил свою копилку. Тут ведь хватит». «Ну, немного не хватает, но ничего», — быстро сказал торговец, протягивая ему пузырек синего стекла. «На самом деле медик хватало бы на пару таких флаконов». «Ну, у какого торговца повернется язык об этом сказать?» «Удачного вечера, парень. Можешь еще побрызгать на цветы и вдыхать аромат вместе с дамой». Избавившись от компрометирующей его меди, Трикс уже более уверенно подошел к повозке. Иен при виде его просиял и облегченно воскликнул. «Да вот он!» Стражник и рыцарь повернулись к Триксу. Даже рыцарская лошадь проявила некоторый интерес. «Что случилось, уважаемая стража?» – спросил Трикс, памятая, что нападение – лучшая защита. Если, конечно, не брать в расчет бегство. «Твое?» щупает Триксов взглядом, спросил стражник с повязкой старшего на рукаве. "Моибо господины. Кому служишь?" Врать было опасно. Обычный стражник ворнё почувствует сразу. "Магистру магии Радиону Щавелю из Босграда". Сегодня Трикс решил чуть-чуть погрешить против истины. Магистр собирается прибыть с в Визитам в Гилан, дабы обсудить на симпозиуме новейшие изыскания в области магии. Я послан приготовить к его прибитию принадлежащий магистру домик на Вишневой улице. Стражники, привыкшие, что каждое слово надо клещами выдирать, переваривали сказанное. «А ты ученик волшебника, что ли?», — осведомился стражник. «Мое имя — Трикс. Я лишь в самом начале бесконечного пути познания мира», — скромно сказал Трикс, — «как и подобает ученику». Стражники сразу стали вежливее. волшебник, пусть даже и совсем начинающий. Это не какое-нибудь там подмастерье или приказчик. От того, что у тебя прибрать от жабу не умело, или огред не слишком горячим огненным шаром, сильно легче не станет. Ты ученик, а он кто такой? Стражник, ну, пальцем в ено. А он слуга. Не дело ученика волшебника чистить лошадь и выносить помои, печально сказал Трик. А сторожня тут. Господин ученик волшебника Стражник сменил тон, но совсем уж дружелюбный. После вашего захолустья в столице Ухана надлежит в остроге. Карманники, разбойники, мошенники. Ну мы с ними боремся, ставил другой стражник. Трикс вежливо кивнул. Пронесло. Чем расплачивался на базаре уважаемый ученик волшебника, внезапно произнёс рыцарь. Серебром, твёрдо ответил Трикс. Забрало рыцарского шлема было опущено. Но мальчик чувствовал Его внимательно и с недоверием осматривают. Допустим. Скажи, Трикс, не видал ли ты на базаре или в каком-либо ином месте юную девушку, примерно твоих лет, светловолосую и голубоглазую, хрупкого сложения? — Тут много девушек, — сказал Трикс, — и светленьких тоже. Может, ты видал, столько времени у меня нет на девчонок засматриваться. — Хороший букет, — неожиданно произнес рыцарь. — Неужели ты хочешь его подарить своему учителю? Стражники весело засмеялись. Магистр Шевель крайне требователен к чистоте, ответил Трикс. Он требует, чтобы вот хожем месте всегда стоял свежий букет цветов с приятным ароматом. Похвальная черта для волшебника, сказал рыцарь с иронией. Похвальная сторона для ученика. Что ж, юный волшебник, удачи тебе. И если встретишь девочку, похожую на ту, о которой я говорил, то немедленно сообщи страже. Это дочь уважаемого аристократа, к сожалению, страдающая провалами в памяти и болезненными фантазиями. Ей удалось убежать от приглядывающих за ней нянек, и теперь стража старается вернуть несчастную домой. Бедняжка, согласился Трикс. На улице так опасно для юной дамы. Несмотря на все старания стражи, я буду очень внимательно смотреть по сторонам. Рыцарь кивнул, Что в доспехах сделать не так-то просто. Порылся в поясной сумме. Бросил Триксу новенькую серебряную монету. У меня будут те просьбы, юный волшебник. Я знаю Родиона Щавеля. И хотел бы поприветствовать его в городе. Но дела зовут меня в путь. Купи Родиону горькой самаршанской настойки. На корнях калица и листьях зельзибы. Он всегда ее ценил. Скажешь, от старого друга с черной переправы. Спасибо. Спасибо. Кивнул Трикс, восхищенно глядя на рыцаря. Я прямо сейчас и куплю. Рыцарь развернулся и двинул коня сквозь толпу. Стражники последовали за ним. Чего-то он подозрительный, шепотом сказал Трикс Уин. Меня тоже про девчонку пытал. Это ведь он про... Тссс, прошипел Трикс. Монета-то не фальшивая? Трикс внимательно осмотрел монету. Если фальшивая, то не хуже настоящей. Счас сбегаю на ряды, где самаршанские купцы стоят. Найти настойку на корнях калицы или листья из дильзибы оказалось непросто. Некоторые торговцы просто качали головой, некоторые смеялись и отсылали мальчишку дальше. Трикс прошёл весь ряд, пока один торговец не достал из сундука маленький глиняный кувшинчик. Надзиратель ему добавил: "Только запомни, не больше трёх ложек за один раз". Слегка смущённый этим предупреждением, Трикс остался с серебряной монетой. Крыгоет некоторое время вздыхал, поднимал руки к небесам и требовал доплаты, пока не убедился, что у мальчика денег не осталось совсем. Вернувшись к кену, Трикс помог уложить груз понадёжнее, и они начали выбираться из толпы. Солнце уже припекало. А мне нравится быть слугой волшебника, разлагать слухи. Вот сколько всего накупили. И приключение такое с... с с учеником менестреля Заговорщицки Казоуен. Ну что, я глупый, что ли? Я, если на чистоту, приключения люблю. Только они должны хорошо кончаться. А приключение это как раз то, что хорошо кончается. Если не кончается плохо, ты их называют неприятностями. Только через час улицы были совсем уж многолюдными. Трикс и Эн приблизились к домику щавеля. Уже издалека Трикс заподозрил неладное. Калитка была открыта и качалась на ветру. А перед оградой собралась маленькая толпа. Две-три служанки, возвращавшиеся с базара, несколько сопливых ребятишек и крепкий мужчина. Хорошо одетый попыхивающей трубкой, с муглолицей от примеси самаршанской крови. Когда полоска приблизилась к воротам, мужчина вышел вперед. Придирчиво смотрел ребят, после чего обратился к Триксу. Ты остановился в этом доме? — Да. Трикс понял, что лучше не врать. — Чей это дом? — Волшебника Родиона Щавеля. — А ты кто? — Трикс. Ученик Родиона Щавеля. Прибыл вчера вечером подготовить дом к приезду господина Щавеля. Мужчина чуть подобрел. — Хорошо, ежели не врёшь, Трикс. Меня зовут Азан. Я управляющий квартала. Трикс не знал, кто такой управляющий квартала. В Сагерц, так сказать, таких должностей не было. Но на всякий случай он вежливо кивнул. «Этот с тобой?» Азан посмотрел на Иена. «Слуга!» «В следующий раз?» Наставительно произнес Азан. «Не уходи из дома вместе со слугой. К вам пробрался вор». «Вор?» Ахнул Трикс. «Но...» «Повезло, что мимо проезжала стража», продолжал Азан. Они заметили воришку, схватили его и увезли. «У нас же был сражевой огонек!» — воскликнул Трикс. «Видать, у воришки был против него амулет!» Азан смачно сплюнул. «Магия нынче развелась. У вора амулет, а честному рыцарю пришлось так твой огонек мечом рубить. Все доспехи ему закоптило». «Со стражей был рыцарь?» — быстро спросил Иен. «Какой у тебя невоспитанный слуга!» — возмутился Азан. Но, видимо, ему хотелось поговорить, и он ответил. «Азан!» правда, глядя на Трикса. Да, со стражниками был рыцарь, иначе им бы не справиться с огоньком. Когда твой учитель вернётся, мальчик? Попроси его заглянуть к Зану. Великие свершения и мудрые изыскания. Вот уже третий год мешает магди струщавелю заплатить земельный налог и взнос на содержание стражи. А времена-то как видишь, неспокойные. Куда увезли воров? спросил Трикс. Воры? Один он был. А ведь приличный с виду юноша, наверх повезли к дворцу, ибо сынок кого-то из вельмож, назвал папиное имя, вот и не поволокли в участок. Теперь оделается десятком плетей, а простого воришку на рудники бы сослали. С внезапно прорезавшейся, со словно обидой, сказал Азан. Пошли. Трикс потянул за собой иена. Спасибо, господин управляющий. Они завели в сад повозку. приехал прямо по чёрному выжженному пятну. Но это было всё, что оставил этот сторожевой огонька. Трикс бросил иену по воде, распрягил лошадь, уведи в конюшню, потом перетаскай припасы в дом, но дальше синей не входи. Но поразился я, как же сокрутчиво. Трикс покосился на зевак. Щавель мне сыплет, а я тебе. И прерывая разговор, он быстро вышел в домик. Дверь была на распашку. Внутри было тихо, никаких следов побывавших стражников, ни следов грязных сапог на полу, ни опрокинутых метким пинком стульев, ни разбитых ваз, ни похабных надписей и рисунков на стенах. Даже вещи на первый взгляд все остались на местах, включая пару изящных подсвечников на камине в гостиной и дорогую статуэтку из белого мрамора, копию знаменитого памятника Лири Кадиви, только выполненную несколько более вольно.